А загадочное, даже если вы уверены, что никакой загадки нет и тайны нет, тем более, и принцы есть только в Монако, и то очень ограниченным тиражом. Нет уж, пожалуйста, будьте незнакомкой, тем более, что вы и есть незнакомка. Прощайте. До следующей почты. Письмо третье. Дорогая, не знаю, что заставляет меня сочинять вам ответы. Едва только я найду в своем почтовом ящике очередное послание, подписанное инконью. Вопросы, которые вы задаете, столь умны и наивны одновременно, что заставляют заподозрить розыгрыш. Впрочем, я ничем не рискую. Даже если вы, смеясь, станете читать мои письма в кругу подруг, что с того, забавные или, наоборот, грустные истины, которыми я делюсь, от этого ничуть не пострадают. Итак, должна ли женщина проявлять инициативу в отношениях с мужчиной? Верно ли я понял ваш вопрос? Ответ будет «И да, и да». И нет. Сначала как и почему нет. Татьяна Ларина первой написала письмо Евгению Онегину с признанием в любви и поступила неправильно. Не потому что нарушила приличие своего времени, а лишь потому что действовала неграмотно. Пушкин, который не хуже своего героя владел наукой страсти нежной, дает образцовый урок. А Негин не воспользовался подвернувшимся случаем, а мог бы. И он воздержался не из благородства, или, скажем, не только из благородства. Наивное признание милой девочки не показалось ему ни трогательным, ни любопытным. Таню он попросту не заметил, до такой степени, что не сразу узнал Татьяну через пару лет на балу в Петербурге. Это потом он в нее влюбился. Это потом будет надоедать, преследовать. Но вот в чем ошибка. Проявив инициативу, Таня имела неосторожность разрушить к себе интерес. Вместо того, чтобы заинтриговать, именно так поступила другая женщина, совершенно реальная, правда, тоже имеющая некое отношение к литературе. В феврале 1832 года Анаредо Бальзак получает письмо незнакомой читательницы. Полное комплиментов. Корреспондентка, подобно вам, его ником «Иностранка». Писателю поступало множество писем от поклонниц, но это он выделил. Заочная собеседница пленила его умом, вкусом, слогом, и особенно, как он сам ей потом признавался, К рачевости. Она ничего от него не хотела. Она позволяла себе делать замечания относительно его романов, но так, чтобы лишь потешить самолюбие автора. Она долго скрывала свое имя. Потом они встретились. По его настоянию. Он приехал в ее поместье под Житомиром. 18 лет спустя... Вдова князя Ганьского стала госпожой де Бальзам. История эта хорошо известна. Эвелина Ганьская хорошо понимала, что главное для мужчины в женщине это ее способность быть интересной. Дорогая, вы хотите, чтобы ваш спутник был интересен? Зачем же отказывать ему в том же? Так что выбирайте средства. Все зависит от самой женщины. Вы видите, сильно изменились за последние полтора лет. Сегодня вы иначе чувствуете, иначе ведете себя.